Представляешь, Валюша, говорил он мне, какие бывают удивительные совпадения в истории. В год моего рождения вышла книга Королева ⁇ Ракетный полет в стратосфере ⁇ Тогда же состоялась конференция, на которой ученые обсуждали эти проблемы. И я беспомощно улыбался в своей колыбели, а Королев в этот момент говорил о перспективах полета человека на ракете. Не все ему верили тогда. Но вот Салковский поверил, и даже очень поверил. 15 марта 1934 года он написал письмо, в котором дал высокую оценку книги Королёва. Мне тоже доставляли огромное удовольствие встречи с этим замечательным человеком, у которого Юра многому учился, работа способности, собранности, глубоком мыслью, требовательности к себе и окружающим. Сергей Павлович Королёв иногда говорил возвышенно, цитируя кого-нибудь из великих скажет и посмотрит внимательно, словно спрашивает. Ну-ка назови, кто это сказал. В искусстве Валечка, как и в религии, тот будет анафима, проклят, кто, видя грех и заблуждение другого, не захочет его остановить и образумить. Отнимай слова Щепкина. Это он извлек. Остановить и образумить. А значит, это быть озабоченным судьбой своего товарища, друга, близкого человека стараться уберечь его от ошибок, заблуждений, вовремя помочь добрым советам, критикой. Таковы бессмертные заветы великого учителя сцены. А обращены они ко всем нам, ко всем и каждому. Таков сокровенный смысл человеческих взаимоотношений, святая святых их добропорядочности. И рассказательность Королёва нетрудно было понять. Я промолчала, но потом спросила, «У вас есть, Кире, какие-нибудь претензии?» «Нет», — ответил он строго, — «и надеялись, что не будет. Человек, он с головой». Векером того же дня, когда мы гуляли у моря, Сергей Павлович снова вернулся к этому разговору. «Знаете, ребята, какой огромной силой обладает произнесенное вслух слово? Оно может ранить, как выстрел, направленный в сердце, но оно может и исцелить человека, вернув ему душевную бодрость и радость жизни, а иногда вернув и нечто большее». Сергей Павлович с теплотой и отеческой заботой относился к Юрию, называл его своим учеником, верил в него. «В нем сочетаются природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие», — говорил Королев. «Если он получит надежное образование, то мы услышим его имя среди самых громких имен ученых». «Однажды Юрий протянул мне конверт и попросил прочитать письмо». На листке школьной тетради аккуратным почерком исполнить матери. «Дорогой Юрий Алексеевич, вот по какому делу я вынужден написать вам. Три года назад я взяла из детского дома и усыновила лесного мальчугана. Зовут его Вова. Шумно любящий ватаги, его всегда выбирали космическим начальником. А недавно мальчишки хвастались друг перед дружкой своими отцами. «У меня папа шофер, у меня инженер, у меня...» «Дошла очередь до Вовки, он возьми и выпали, а у меня космонавт». Все, конечно, засмеялись, не поверили Вовке. Домой он прибежал в слезах, уткнулся мне в колени, жаловался. «Женька Синичев дразнится, что у меня отца нет, а у него есть летчик. Мама, ведь у меня есть отец-космонавт, да?» Кое-как я успокоила Вовку, но как ответить на его вопрос, так и не придумала. Помогите мне, дорогой Юрий Алексеевич, Марфа Котова. Я посмотрел на Юрия, он молчал, потом скорее для себя, чем для меня сказал. Глупость какая-то, можно бы и не отвечать, но ведь мальчишку надо понять. Теперь уже и в тоне его, и во взгляде был вопрос ко мне, что же делать? Он положил письмо в конверт, повертел его и положил на письменный стол. Случилось так, что на следующий день Юрий улетел в командировку. В Москве его не было дней пять или шесть. Вернувшись, закрутился в делах, о письме, казалось, позабыл, но вот однажды утром я увидел написанный им ответ. Не удержалась, прочитала. Начинался он так. Владимиру Котову от Юрия Гагарина «Космонавта-1». А далее текст. «Дорогой Вовка, мне рассказали, какой ты славный парень, и как отважно водишь...» самим звездам космической корабли. Вот если немного подрастешь, вместе полетим к Марсу на взаправдочном звездолете. Не возражаешь? А Женьке Семечеву, который дразнит тебя, скажи, что я на него в страшной виде. Если тебя еще кто будет обижать или тебе придется в жизни очень туго, напиши мне. Всегда охотно приду на помощь. Считай меня своим верным другом, а если хочешь, то и своим отцом.